Глава 2. Мерно постукивая тростью по плитам тротуара, Мирадор медленно шел по бульвару Мальзерб. Парижский воздух пьянил, навевая приятные воспоминания молодости. Светло-серое небо с полосками розовых от закатного солнца облаков, яркие пятна света из окон кафе, сверкание сбруи и лакированной обшивки карет, отражавшей блики газовых фонарей, яркие пятна дамских туалетов, Причудливая архитектура высоких домов, легкие порывы ласкового теплого ветра все создавало ощущение праздника, вернее предвкушение праздника и большой удачи, которая непременно ждет впереди. Мирадор отыскал улицу Монсо и остановился перед воротами особняка, спрятавшегося от досужих взглядов в глубине густого сада. Позвонив, он дождался появления «привратника», и объяснил ему, что желает видеть господина секретаря, который назначил встречу на этот час. Привратник молча открыл калитку и проводил гостя в дом, передав его ливрейному лакею. Тот проводил Мирадора в приемную, где за столом из красного дерева сидел бледный молодой человек в темном платье. Подняв глаза на вошедших, он небрежным жестом отпустил лакея и улыбнулся визитеру. — Чем могу служить, месье? Я хотел бы видеть господина Лантье. Секретарь быстро окинул взглядом дорожный костюм Мирадора, и улыбка на его лице стала похожей на кислую гримасу. — Господин Лантье очень занят. Не могли бы вы, мсье, изложить мне суть вашего дела? Мирадор вынул из кармашка жилета визитную карточку и положил ее на стол перед секретарем. Взглянув на нее, молодой человек моментально вскочил и поклонился. — Прошу извинить, месье. будьте так любезны подождать, вас сейчас примут. Он юркнул за тяжелую бархатную портьеру, скрывавшую двери кабинета, и тут же появился вновь. — Входите, Мсье, входите, господин Лантье ждет вас. Мирадор прошел в кабинет, неслышно ступая грубыми башмаками по толстому ковру. Его встретил высокий седой человек с пышными бакенбардами на холеном розовом лице. Он крепко пожал руку гостю, усадил его в кресло и предложил сигару. — Я рад видеть вас, брат. Великий мастер предупредил о вашем приезде. — Все ли готово? — сухо поинтересовался Мирадор, не обратив внимания на раскрытый ящичек с сигарами. — О, да! — заверил Лантье. Он вытянул из кармана связку ключей на цепочке, открыл стоявший в углу кабинета сейф и достал из него небольшую шкатулку. — Здесь все необходимое. — Отлично! — Мирадор взял из его рук шкатулку и приоткрыл крышку. Внутри лежали чек Клеонского банка и несколько украшенных перламутром безделушек. «Отлично!» — повторил гость и захлопнул крышку шкатулки. Лантье подошел к столу, черкнул несколько строк на листе бумаги, сложил его и подал Мирадору. Тот спрятал листок в карман, а шкатулку убрал в портфель. Потом протянул руку и нетерпеливо пошевелил пальцами. Без слов поняв его, хозяин вернул визитку. «Не смею вас больше задерживать!» — гость встал, надеюсь, ваш секретарь. «Один из братьев!» — успокоил его Лантье, провожая до дверей. Не прикажете ли подать экипаж? Благодарю. Отрицательно мотнул головой Мирадор. Я предпочитаю передвигаться по Парижу пешком. Кроме пользы, это доставляет мне массу удовольствия. Через несколько минут он вновь вышел на бульвар Мальзерб и направился в сторону проспекта королевы Гортензии, где быстро затерялся в шумной толпе, наполнявшей Парижские улицы в этот теплый вечер. Утром следующего дня Мирадор посетил предместье Сен-Тоноре. Обеспеченно прогуливаясь, он зашел в несколько магазинчиков, выпил чашечку кофе в маленьком бистро и, ближе к полудню, оказался на улице пент около старого пятиэтажного дома, украшенного по прихоти архитектора маленькими балкончиками, святыми чугунными перилами. Поднявшись по темноватой, пропахшей кошками лестнице на последний этаж, Мирадор вошел в материальную контору Саккеры Фиш и, как старому знакомому, Улыбнулся полному человеку с длинными, вьющимися волосами, разбиравшему бумаги. Привет, Эммануэль. Карие глаза нотариуса близоруко сощурились, и тут же скучное выражение его лица сменилось радушной улыбкой А, Мирадор! Эммануэль выплюнул в корзину для бумаг изжеванный окурок сигары и ногой подвинул стул, предлагая присесть. Ты стал младшим компаньоном? Мирадор уселся верхом на предложенный стул и кивнул на груду документов, кипами лежавших на конторке. — Лучше быть старшим компаньоном, — весело заржал Фиш и закурил новую сигару. — Тогда есть на кого свалить работу, а сейчас Сакер сваливает ее на меня. Слушая, Мирадор разглядывал Эммануэля. Все-таки с момента их последней встречи прошло без малого пять лет. Фиш еще больше раздобрел, в волосах пробилась седина, под глазами появились нездоровые мешочки. Сколько ему сейчас, сорок два или сорок три? Сюртук, как и прежде, весь засыпан сигарным пеплом. а на крышке конторки острый глаз Мирадора заметил круглые пятна от винной бутылки и стакана. Господин нотариус не отказывал себе в мелких радостях бытия. Вряд ли дела компаньонов блестящие. Помещение конторы на чердаке старого дома на окраине. Комнат всего две и те обставлены обшарпанной мебелью. Где ты пропадал? Фиш небрежно стряхнул пепел на пол и часто заморгал воспаленными веками. Так, Мирадор неопределенно покрутил рукой в воздухе, этот жест мог означать все, что угодно. Эммануэль по-прежнему улыбался, но глаза его немного потемнели, и он пару раз шмыгнул носом. Это были верные признаки раздражения. Мирадор понял, что никак не удовлетворив любопытство знакомого, он слегка переборщил, а злить Фиша не входило в его планы. Видимо, пришла пора выказать нотариусу дружеское расположение. — Ты же знаешь, я не люблю присутственные места. Примирительно улыбнулся Мирадор, показав трость на стены конторы. — На некоторое время мне пришлось сменить климат и пожить по ту сторону ла -Манша». Этот ответ вполне удовлетворил Фиша. Он хлопнул Мирадора тяжелой рукой по плечу, сдвинул в сторону бумаги и вытащил из ящика конторки бутылку и два мутных стакана. Гость отметил, что бутылку юрист поставил точно на место большого пятна — Мне обрыдло сидеть в этой вонючей дыре и разбирать пыльные бумаги. Пожаловался Эммануэль. Он зубами вытащил пробку и разлил вино по стаканам. — Но ты можешь говорить здесь открыто. Никто не послушает. У тебя дело? — Да, — кивнул гость. — За твое дело. Неважно, какое оно. Лишь бы поскорее убраться из этой дыры. Фиш залпом выпил и запыхтел сигарой. Мирадор осторожно пригубил свой стакан и удивился. Вино оказалось отличным. Кстати. Справедливости ради стоило отметить, что засыпанный пеплом сюртук Эммануэля сшит из дорогого материала, а башмаки на его ногах — из прекрасной кожи. На себе господин Нотариус никогда не экономил. — Говори, говори! — потирая мясистые ладони, поторопил Фиш. — Я сгораю от нетерпения! Не волнуйся, мы тут одни, и никто не придет! Вместо ответа Мирадор расстегнул сюртук, потом верхние пуговицы жилета и рубашки, нащупав висевшую на шее цепочку, он потянул за нее и показал Натариусу небольшой серебряный медальон. На нем были изображены две перламутровые рыбы, плывущие навстречу друг другу. О-о-о! Эммануэль подобрался и перестал поясничать. Я весь внимание. Гость подал ему небольшой конвертик. Открыв его, Натариус достал листочек бумаги с изображением пучеглазой рыбы, похожим на неумелые детские каракули. Спрятав листок в конверт, Эммануэль вытащил из кармана небольшую изящную табакерку. На ее крышке тоже были изображены две перламутровые рыбы, игравшие в радужно переливавшихся струях. И они тоже плыли навстречу друг другу. — Все верно. — Удовлетворенно кивнул Мирадор. — Где Шарль? — Тоже пересиживает, доливая вино в стаканы, откликнулся нотариус. — Возьмешь его, — приказал гость. — Он ловкий, малый. — Когда ты сможешь с ним увидеться? — — Через несколько дней. Его сейчас нет в Париже. Нам нужно торопиться. — Тогда я отправлюсь на поиски Шарля немедленно. — Шарля придется искать. Мирадор недовольно поморщился. — Нет, — успокоил Фиш. — Просто он отъехал и скоро вернется. Мне известно его берлога. — Ладно, время пока терпит. Возьми. Гость подал Эммануэлю еще два конверта. Один тоненький, а второй пухлый. Тут деньги и адрес. Как только вернется Шарль, тут же начинайте. Нотариус бережно спрятал конверты во внутренний карман сюртука и, наклонившись к Мирадору, понизил голос. — Ты можешь мне сказать, чего он хочет на этот раз? Гость взял Фиша за ухо, притянул его голову к своим губам и шепнул несколько слов. — Мой бог! — отшатнулся правовед. — Определенно кто-то из нас выжил из ума. — Мирадор приложил палец к губам, допивая вино, и пошли. — Надеюсь, ты можешь оставить свою контору? «С превеликим удовольствием!» Эммануэль допил вино, взял трость и шляпу. «Куда мы отправимся?» «В какое-нибудь кафе». «Лучше в ресторан», — немедленно предложил Фиш. «Там есть отдельные кабинеты». «Отлично», — согласился Мирадор. «Там я и введу тебя в курс дела». Из форта выступили затемно, рассчитывая до наступления знойного пекла пройти как можно большее расстояние. Заспанный отец Иоанн на скорую руку отслужил напутственный молебен. тонкими невесомыми струями плыл синий дымок росного ладана, смешиваясь с терпкими ароматами дикой степи. Заскрипели тяжелые ворота укрепления, и через них потекла в предрассветный сумрак жидкая цепочка хмурых, невыспавшихся казаков. За ними пропылила параконная повозка с геодезическим имуществом, на ее козлах сидели Епифанов и Рогожин. Последними выехали на казачьих лошадях Денисов, фон Требен и Кутергин. Рядом с ними шел комендант Тученков — решивший проводить уходивших в неведомое. Ну, с Богом! Он поочередно обнял спешившихся офицеров, царапой их небритой щекой, ненадолго задержал в своей ладони руку Федора Андреевича и глухо сказал «Берегите себя, голубчик! Знаете, береженовый Бог бережет! Ладно, езжайте, а мы тут вас ждать станем! Да, Денисов, то слушайте, он худого не присоветует!» Услышав совет коменданта, Харун же только весело оскалился и одним махом взлетел в седло, поправил ремень шашки, разобрал поводья и нарочито, грубовато пробасил «Долгие проводы, лишние слезы! Здоровится вам, Петр Петрович!» Немного отъехав, Кутергин не выдержал и оглянулся к воротам форта, светлее и непокрытой седой головой, четко, как на параде, вышагивал комендант Тученков. «Пошли, пошли!» — Денисов слегка хлестнул плетью коней фон требиной капитана. Резвые лошади сразу рванули рысью. Нагоняя успевших уйти чуть не на версту казаков и повозку. Не оглядывайся, капитан, не то пути не будет. Хорон подмигнул и лихо сдвинул лохматую папаху на бок. Где-то, среди растянувшихся по еще сумрачной степи всадников, вдруг, словно само собой, возникла песня Казаки пели протяжно, слаженно, оттеняя каждое слово верно взятой нотой. Федор Андреевич поразился, что так могут петь люди, никогда не учившиеся музыке. Соловей кукушку, уговаривал, да. Полетим, кукушка, в теплые края, да. Мы совьем, кукушка, себе гнездышко, да, выведем кукушка, два детеныша, да, тебе кукушонка, а мне соловья, да. Песня росла, ширилась, расцветала многоголосьем. Основную мелодию ввел высокий чистый тенор, которому могли бы позавидовать многие профессиональные оперные певцы. Ему глухо и гулко вторили басы, а между ними красиво переливались подголоски, подхватывая слова, поднимая мелодию все выше и выше к голубейщему небу. Федор Андреевич заслушался, привычно покачиваясь в седле. Поручик фон Требен тоже притих, зачарованный пением, а Денисов ласково щурился и поглаживал окладистую бороду. — О, как дешкантил! — с гордостью сказал он, когда песня кончилась. — Талант у шельмы! — Кто же это? — изумился Кутергин. — Да Кузьма бессмертный! Поручик недоверчиво хмыкнул, но тут казаки завели новую песню, и над просыпавшейся степью опять с жаворонком взлетел знакомый голос Кузьмы. Его бы в Петербург или Москву с таким-то голосом, а он живет на границе дикой степи. Хотя, кто знает, вдруг, оторвавшись от родных корней, талант зачахнет или не примет его душа чужих, незнакомых с детства мелодий. — Пускай поют, — вздохнул Харунжий. Жон и детишка в станицах оставили, а дорога дальняя, вот душа и тоскует, наружу просится. Налегке пошли, заметил поручик. Так казаку много ли надо, откликнулся Денисов. Лошадь, ружье, шашка, остальное в тараках, а там, гляди, да будем чего на пропитание. На востоке из запологих холмов медленно выплывало солнце, и под его лучами степь из призрачной серой превращалась в диковинный, расшитый цветными шелками ковер. Изумрудно зеленела молодая трава, а уже успевшая пожухнуть на вершинах курганов казалась рыжебурой, как клочья верблюжьей шерсти. Местами желтели проплешины песчаников. Забравшись в невообразимую высь, парил на широких крыльях беркут. — Матвей Иванович, ты женат? — поинтересовался Кутергин. чего решил? — вскинулся Харун же, очнувшись от своих мыслей. — Нет, не венчанный пока. Все недосуг. Отец ругает, а я отнекиваюсь. Мол, успею еще... Ты не смотри, что у меня волос сивый. Я с малолетства такой, в станице седым дразнили. А так мне двадцать пятый годок пошел. Федор Андреевич удивился. Он полагал, что Денисов значительно старше. Наверное, бороду Харун же отпустил для солидности. Степники уважают старость и опыт, а Матвею Ивановичу постоянно приходится вести с ними дела. Кстати, судя по рассказам казаков и коменданта Тученкова, мирный покой в здешних краях не более как призрак. Множество различных родов-кочевников делились еще на колено, а между ними тянулась застарелая вражда, причин возникновения которой не помнили даже древние аксакалы. А вражде же между родами и говорить нечего. Постоянно угоняли друг у друга баранов, лошадей, коров, племенные и родовые князьки содержали вооруженные отряды, похожие на разбойничьи шайки с большой дороги, однако комендант и хорунжий в один голос твердили, что, несмотря на грабежи и междуусобицу, Киргизцы — люди хорошие, приветливые, даже смирные. Вот и разберись тут. — Ну, а ты... Денисов обернулся к капитану, женат, вдовец. Глухо ответил Федор Андреевич, и месяца не прожили. Простудилась и в одночасье сгорела. — Царствие небесное! Казак небрежно сотворил крестное знамение. Детишек, стало быть, не осталось. Родни-то есть. Родители, брат младший, сестра. Ну и слава богу! — кивнул Матвей Иванович, Некоторое время ехали молча, свежие лошади бежали бодро, казаки перестали играть песни, сбились плотнее, выслали вперед и по сторонам разъезды, рыскавшие по степи и осматривавшие ее с курганов. Солдаты натянули тент над повозкой, так как солнышко припекало все сильнее, остро запахло травой и терпким конским потом, над степью повисла легкая дымка испарений, а небо на востоке стало пыльно-серым, обещая удушливую жару. «Чего опасался Тученков?» Фон Требин привстал на стременах и огляделся. «Тут и следа человека не найти». «Раз на раз не приходится», — усмехнулся Хорунжий. «Шалят?» — оживился Николай Арнестович. «Бывает», — лениво согласился Матвей Иванович. А вокруг лежала степь без конца и без края, то плоская, как стол, то покрытая неровными складками курганов и балок, и тянулись по ней под палящим солнцем почти три десятка людей с одной повозкой и вьючными лошадьми. Мерный стук копыт, монотонное покачивание в седлах, надоедливый скрип колес. Епифанов и Рогожин уже несколько раз смазывали втулки дегтем, но колеса упрямо скрипели, будто задались целью вымотать людям нервы и без того взвинченные нескончаемой жарой. И еще сильно досаждала пыль. Казалось, она была везде, оседала на одежде, оружии, шкуре коней, ложилась на щеки и волосы, скрипела мельчайшими песчинками на зубах, забивалась в ноздри всадники, лошади и даже повозка. Вскоре стали похожи на серых призраков, неведомо откуда появившихся в степи, и тенями скользивших неведомо куда. Федор Андреевич понял, почему казаки укрывались похожими на бурки хламидами из верблюжьей шерсти и возили ружья в чехлах. Его собственная одежда, такая привычная и сидевшая, как влитая, казалась ему теперь тяжелой, душной и страшно неудобной. Он позавидовал станишникам, вольно чувствовавшим себя в чекменях и шароварах. Самое лютое пекло пережидали в заросших кустарникам балках. Обед, короткий отдых, и чуть спадет жара снова в седла. И опять вокруг степь, степь, ночевка. Подъем задолго до рассвета, и дорога, пыль, жара, спекшиеся в ком губы. Так прошло несколько дней. Однажды, ближе к полудню, когда уже начали подыскивать подходящее место для дневки, дозорные вдруг подали сигнал тревоги. Разморенные жарой, дремавшие в седлах, казаки разом стряхнули сонную одарь и подтянулись, они ловко выдернули из щеклов ружья и проверили, Легко ли выходит из ножен клинки? Глядя на них, забеспокоились Епифанов и Рогожин. Вскоре показался казак передового разъезда. Рядом с ним скакали два незнакомых всадника. Увидев их, Денисов облегченно вздохнул и махнул рукой, давая знак «Отставить приготовление к бою». Казаки спрятали ружья и успокоились. Только солдаты все еще настороженно вглядывались в приближающихся конных. Подъехав к капитану и поручику, Матвей Иванович показал плетью На незнакомых степняков кирогиесцы едут. Наверное, в гости звать. Пойдем? — Как они нашли нас? — подозрительно сощурился фон Требен. — Ты, поручик, газету в городе читаешь? Там про все новости печатают. — Газету? — недоумевающе поглядел на него Николай Эрнестович. — При чем здесь газеты? — Здесь вместо газеты степь и слухи, — засмеялся Харунжий. Киргизец следы поглядел и узнал, кто куда, а то и зачем едет. Вот нас и нашли. Моего жеребца они по следам знают. Всадники приблизились. Федор Андреевич с любопытством глядел на первых встреченных им настоящих кочевников. На всадниках были засаленные бараньи шубы, темные халаты и разноцветные рубашки без воротников, головы киргизцев покрывали войлочные шапки. Старший из них, старательно сохранял серьезность, второй молодой парень с быстрыми темными глазами на скуластом широком лице улыбался и кланялся направо и налево, приветствуя казаков, когда в них знакомых. «Здесь рот хардыш кочует, объяснил Денисов. «Князьком у них Мусымхан. Молодой парень его нукер Агон, который постарше — сын моего знакомого табунщика». «Салам алейкум, Денис Бала!» — кочевники соскочили с коней и показывая уважение к русским подошли к офицерам пешими. Матвей Иванович тоже спешился и подал старшему руку. Салам, Валихан, Как поживает твой отец, почтенный Болтай? Хорошо, все хорошо. Сын табунщика расплылся в улыбке, двумя руками почтительно пожал ладонь Харунжева и гордо поглядел на спутника. Салам, Агон. Денисов обернулся к нукеру. Как здоровье высокочтимого и мудрого Масымхана? Агон тоже почтительно пожал руку казака. и начал сыпать словами, беспрестанно улыбаясь и низко кланяясь. Кутергин достаточно хорошо знал арабский, но понять речь Нукера не мог, если не считать отдельных знакомых слов, которые тюрки заимствовали у арабов. Похоже, Нукер о чем-то настоятельно просил Харунжева или уговаривал его. «У Масымхана внук родился», — перевел Денисов офицером. «В гости приглашают. Отказываться неудобно, обидеться. Он людей специально за нами послал». К тому же Масымхан мне чуть не родня, Гришки, меньшому брату, крестный отец. — Да ведь этот князек Магометанин, — удивился Федор Андреевич. — Как же так? — А, беспечно махнул рукой Матвей Иванович. — Ну и что с того? — Баранов рядом посем, табуны гоняем. То они у нас защиты просят, то мы у них какой помощи. Что он, не человек, что ли? Сосед как-никак. Федора Андреевича поразило столь простое и терпимое отношение казака к иноверцам-кочевникам. Сосед. А до этого соседа три-четыре дня скакать, если не больше. До чего широка русская натура. И вот живут мирно рядом люди разных религий и укладов, считая, что степь велика, и при дружной жизни места в ней хватит на всех. Причем не просто дружно живут, а стараются упрочить хорошие отношения. — Сколько мы там пробудем? — поинтересовался капитан. — Не меньше суток. — Долго, — недовольно заметил фон Требин. Зато узнаем... «Все, что в степи делается», — возразил Денисов. «И заручимся поддержкой Масымхана, а он у них влиятельный князек». «Хорошо, поехали», — решился Кутергин. «Вот молодец!» — Матвей Иванович посветлел лицом и что-то сказал киргизцам. Те заулыбались еще шире, начали кланяться ниже, прижимая руки к груди. Казаки радостно загалдели. Гостевание вставки Масымхана сулило передышку в долгом нелегком пути». Кочевники побежали к своим лошадям, вскочили в седло и выехали вперед показывать дорогу.